А тот еще отец со своей политической деятельностью масло в огонь подливает, требует, чтобы Игорь бросил следствие и ушел в Главное управление по борьбе с организованной преступностью или в Главное управление по экономическим преступлениям. Отец своего интереса не скрывает, говорит прямо, «Мне нужен человек, имеющий доступ к информации». Впервые он завел этот разговор полгода назад, но еще в мягкой форме. Ни на чем не настаивал, только предлагал подумать. Игорь, естественно, упирался, лепетал что-то насчет любви к работе и нежелания уходить в министерство и участвовать в аппаратных играх. Но отец настойчиво возвращался к этой теме и с каждым разом становился все более и более жестким. Не далее, как вчера, он снова заговорил о переводе Игоря на другую службу. но у тебя же есть связи в любом бедомстве. Почему именно я? Зачем тебе нужен именно я? Ну, скажи, мне нужен свой человек, такой, которому я могу доверять, который меня не подведет. Тебе все равно пора идти на повышение. Это очень хороший вариант. Я не могу, — неуверенно пробормотал Игорь. — понимая, что никакие разговоры о любви к ненавистной и надоевшей до смерти следствия работе уже не пройдут? Можно обмануть Джеку Замятина, можно даже себя обмануть, но с отцом у него это никогда не получалось. — Что значит, ты не можешь? — Почему? — требовательно и встревоженно спросил Виктор Федорович. — Не хочу. Игорь не нашел лучшего ответа, хотя и понимал, что звучит это просто глупо, совершенно по-идиотски. — Разве я спрашиваю тебя, хочешь ли ты? Я оставлю тебя в известность о том, что мне нужно, оглянись на свою жизнь. — Каждый раз, когда ты делал то, что хотел, получал черт знает что. Твои желания меня больше не интересуют. Холодно произнес отец. — Ты не можешь меня заставить. — Могу и заставлю. Игорь до сих пор находился под впечатлением от этого разговора. С одной стороны Женька, с другой — отец. Оба они морально сильнее. С обоими ему приходится бороться, но безуспешно. Не с одним... Ни с другим ему не справиться. Что же делать? Как жить дальше? их один, плюнуть на все, Уволиться к твоей матери и уйти в глухой запой, Ничего не знать, ничего не помнить, Ни за что не отвечать, Допиться до белой горячки и сдохнуть. Ирина Они издалека увидели хвост огромной очереди, выстроившись к стойке таможенного досмотра. Первая сориентировалась с «Елизавета Петровна, вы пока заполняйте декларацию, я очередь займу». Лизавета с Виктором Федоровичем отправились искать бланки таможенной декларации, а Ира пристроилась в конец очереди и с любопытством стала оглядывать тех, кто уже через каких-то пять-шесть часов... а, кажется, рядом с морем где-нибудь в Турции, Испании, или как свекровь в Австрии. После того замечательного двухнедельного райского отдыха в Турции им так и не удалось больше съездить всем вместе на Средиземное море. То Игоря не отпускали летом, то Виктор Федорович не мог, то Лизавета. Конечно, Ире предлагали поехать одной, но она не соглашалась. Что это за семья, если отдыхать в Росе? Несколько раз складывалась возможность поехать всем вместе, но не летом, а ведь у Иры занятия в институте. Так ничего больше и не состоялось. Дальше дачи уехать ей не удалось. Этим летом она даже на дачу не ездила, снималась у Наташки в сериале «Соседи». И теперь в начале сентября неожиданно сложилось такое. Ей даже подумать страшно. Игорь в составе следственной бригады уехал почти на месяц в Краснодар, Там какое-то большое и сложное экономическое дело разматывают. Лизавета улетает в Австрию, где состоится международный семинар, куда ее отправляют за счет клиники, обмениваться передовым медицинским опытом, и она остается одна на целую неделю с Виктором Федоровичем. Одна. Ира больше не обманывала себя и не мучилась над вопросом, почему порой так смущается и краснеет в его присутствии. Почему, поджидая поздними вечерами загулявшего мужа, не сидит больше в своей комнате, а устраивается с книгой на кухне, в надежде, что свекор выйдет из спальни и посидит с ней? Без Лизаветы и без надоевшего хуже горько редьки Игоря. Иногда так и случалось, и это были самые радостные и волнующие минуты ее жизни. негромкий неторопливый разговор в полумраке при свете настенного бра горячий чай ощущение тайны недоступной окружающим и известный только им двоим ей было двадцать семь лет вполне достаточно чтобы понимать что означают и дрожь в пальцах и внезапно накатывающая горячая волна и беспричинные слезы и неоставимый радостный смех она влюбилась Конечно, не в первый раз в жизни, но чтобы так, и в кого, в собственного свекра, в отца своего мужа, в Наташкиного врага? Она порой вела себя глупо, но поделать с этим ничего не могла. Вот и сегодня увязалась провожать вместе с Виктором Федоровичем Лизавету в хотя в этом не было никакой необходимости, что и говорить... Елизавете приятно, что ее провожают всем имеющимся в наличии семейным составом. В сущности, хватило бы и одного Виктора Федоровича, ведь суть проводов в недельную командировку не в том, чтобы лить слезы возле таможенной стойки и долго махать рукой, а всего лишь в доставке от дома в аэропорт. Очередь шла быстро Уже минут через двадцать Лизавета положила перед таможенником паспорт, билет, декларацию и справку разрешения на вывоз валюты. Таможенник окинул Лизавету скучными глазами, оценивающе посмотрел на провожающих, слегка сдержал взгляд на Ирине и шлепнул штамп на заполненный неразборчивым Лизаветином почерком бланк. Свекровь подхватила легкий чемоданчик, помахала им рукой и направилась к стойке регистрации. — Какие планы? — спросил Виктор Федорович, когда они сели в машину. — Куда тебя отвезти? — Я сегодня свободна, а вы? — Я тоже, сегодня же суббота. — Давайте уроки прогуляем, — озорно предложила Ира. — То есть? — Будем вести себя неправильно. не так, как положено серьезному профессору и молодой актрисе, в конце концов, в городе праздник. Москва в эти дни праздновала свое 850-летие, но до сегодняшнего утра Ирии в голову не приходило, что все это может иметь лично к ней хоть какое-нибудь отношение. Народные гуляния, уличные представления — Это все, как ей казалось, хорошо и интересно для приезжих и для подростков. И только, проснувшись сегодня утром, она увидела в прихожей чемодан из свекрови и окончательно осознала, что остается один на один с человеком, которого любит. Пусть он и не подозревает об этом, но какое это имеет значение? «Сначала мы поедем домой, поставим машину». начала она излагать Виктору Федоровичу свой план. Потом наденем удобную обувь для долгого гуляния и отправимся на метро в центр. Пройдемся по Тверской, по Садовому кольцу, пообедаем в итальянском ресторане возле метро Маяковская, есть чудесный ресторан Патио Паста, выпьем в честь праздника, потом еще что-нибудь придумаем. Свекр одобрительно улыбнулся. Годится. Нельзя постоянно быть серьезным и деловым, надо хоть иногда расслабляться. Они весело болтали всю дорогу до дома. Виктор Федорович поставил машину в расположенный рядом с домом гараж-ракушку. и Уже через полчаса они, переодевшись и переобувшись, шли к метро. Погода стояла изумительная, теплая, солнечная. Выйдя из метро на станции «Охотный ряд», они сразу влились в толпу гуляющих. Движение транспорта по случаю праздника было перекрыто. И люди чувствовали себя вольготно, не спеша шагая по широкой проезжей части. Огромные куклы, чучелы, воздушные шары, клоуны и ряженые, визжащие от восторга детишки, продавцы мороженого и сладости, голубое небо и приятный ветерок — Идущий рядом мужчина, который крепко держит ее под руку, все это мгновенно слилось в душе Иры, в единое, пронзительно острое ощущение невероятного восторга. И почему она решила, что народные гуляне это развлечение для приезжих? Откуда в ней этот аристократический снобизм с ее-то более чем сомнительным происхождением?